Глава двадцатая. «Тихо, тихо! Сдавай помалу!» Командовал я, бегая вокруг монумента, который опускали в специально для него сооруженное ложе по центру нашего летающего корабля. Разобрав настил палубы, мы укладывали его плашмя вдоль киля, чтобы не нарушить центровку. Там же под палубой часть трюма заняли магические батарейки, накаченные маной по самое не неболуся. Их должно было хватить на поездку туда и обратно. Все-таки брать с собой студентов-магов в качестве источников питания было подвергать их чрезмерному риску. Они не горцы, которым их особенный дар позволял не особо таковой опасаться в мертвых землях. «Брорн, ну как?» — отвлекся я на появившегося из общаги студента, щеголявшего в новенькой, пускающей солнечные зайчики выпуклым нагрудником броне. «Нравится!» Расплылся тот в довольной улыбке. Мы с Алисой посовещались и решили, что придуманный мною гибрид боевого комплекта имперского мага и защитного нагрудника АК «Бронеливчик» идеально подойдет под стиль боя новоиспеченных кандидатов в паладины. Правда, это был не совсем такой же комплект, но максимально к нему приближенный из того, что получилось создать в не такие уж большие сроки. Наш вылет в эпицентр катаклизма я, недолго думая, обозвал боевой практикой, по итогам которой успешно ее прошедшие будут уже официально паладинами. Я и эмблему придумал, щит с изображением меча в языках пламени, и девиз «Огнем и мечом!» Наш же официальный покровитель воин, а это его исконные атрибуты. Потом закажем партию нагрудников сразу с эмблемой, а пока походят в простой, гладкой и начищенной до блеска. Запас провизии брали приличный. Все же до эпицентра не меньше пары тысяч километров. Хорошо, еще большую часть пути будет ровная, как стол ледяная пустошь. Я планировал идти по ней крейсерским ходом не меньше 80 км в час. За два дня, если не будет никаких неожиданностей, должны добраться... Все магические эманации от на корабле магических приблуд должны были гаситься глыбой кристаллида. Поэтому я надеялся, что доберемся мы без происшествий. «Господин, разрешите мне идти с вами?» Я обернулся к Есуле и вновь отрицательно качнул головой. «Нет, ты останешься здесь приглядывать за колледжем. Это приказ». Вид у женщины был до нельзя несчастный, но я не мог иначе. Весьма вероятно, что там, на месте... Скроется, что я никакой не некромант, и как на это отреагирует ракомакская шпионка, чья верность мне и любовь ждутся на непоколебимой уверенности в моем некромагическом могуществе, выяснять не хотел. В прошлый наш поход мне фактически повезло не раскрыться. Повторять не стоит. Ты нужна мне здесь. Я коснулся столикой нежности, взял ее ладонь в свою. Кто лучше тебя проследит за дисциплиной в мое отсутствие? Но есть Алиса. Она будет проводить занятия по магии и замещать меня на посту ректора. А Сильф курирует магические исследования. Ей тоже не до этого. Поэтому нет, не проси. К тому же там может быть опасно. Я могу постоять за себя, скинулась Исула, и защитить тебя. Я только улыбнулся в ответ на это притянув то к себе, чмокнул в губы и шепнул на ушко. «Я фактически магистр магии огня, только тссс... Никто не знает, кроме тебя и Алисы». «Вот почему она согласилась остаться, даже несмотря на то, что ее сын идет с тобой», задумчиво пробормотала женщина. Тут, наконец, монумент занял свое место в трюме, и студенты сноровисто принялись укладывать на место настил, закрывая к опасной штуке доступ. «Да, именно поэтому», — кивнул я. «А теперь мне пора, и не бойся, я обязательно вернусь». Запрыгнув на палубу, я сам лично проверил, как закреплен груз. Притопнул ногой по настилу и покрутил штурвал, следя за поворотами платформы с прямоточным магическим двигателем. Все было в порядке, и я, спрыгнув обратно к будущим паладинам, что успели переодеться в броню и кучковались возле корабля, весело переговариваясь и толкаясь, коротко произнес. Все на борт. И только у Барри, который шел последним, я еще раз спросил. Не передумал? Нет. Упрямо наклонил голову тот. Я Сайной. А мама? Она понимает. Ну тогда ладно. Я подвинулся, пропуская его к кораблю. Проводил взглядом решительно поднимавшегося по сходням парня. У меня уже был разговор с Алисой насчет него узнав о желании сына пойти вместе с возлюбленной она с одной стороны им загордилась а с другой преисполнилась тревоги вознамерившись тоже пойти с нами на силу убедил остаться пришлось пообещать что я за ним прослежу и вновь напомнить что парень давно уже вырос и успел побывать в переделках да и меня спас как никак провожать нас собралась опять вся небольшая деревня. И я, запрыгнув обратно с высоты корабельного борта, оглядев народ, испытал вдруг сильное желание сказать что-нибудь напоследок: не столько их приободрить, сколько себя. Очень уж мне мой статус избранного, так лихо навешенный сестрами-некромантками, жал плечи, потому что жить я хотел долго и счастливо, а у избранных, как мне подсказывал опыт, жизнь хоть и яркая, но короткая. Не хотелось бы закончить, как эта валерида меня, пожертвовавшая собой для украшения катаклизма. Поэтому, откашлявшись, я громко произнес. «Народ тенистой долины, сегодня мы отправляемся в экспедицию в мертвые земли. Сколько это займет времени, неизвестно, но мы обязательно вернемся, это я вам обещаю. За безопасность можете не переживать». Здесь остается и десяток стражей, и замещающая меня на посту ректора боевой маг госпожа Ботлер. Также по вопросам взаимодействия с колледжем можете обращаться к госпоже Русавр». Я замолчал, не зная, что еще сказать, но тут староста, воздев вверх клюку, на которую я опирался, крикнул в ответ. «Ваша милость, благодетель наш защитник, мы будем ждать и молиться богам за вас». «Да, ждать и молиться!» подхватили остальные деревенские. Мужики поснимали шапки с голов, дружно стали кланяться, заставив меня умилиться этой картинке. Ну прямо барин покидает родное имение. «Воин в помощь!» — крикнул еще кто-то. «Воин с нами!» — кивнул я, а затем, слегка воодушевившись искренними пожеланиями провожающих, скомандовал вставшему у руля барри. «В путь! Подъем! Малый вперед!» борт чуть качнулся когда массивный корпус оторвался от земли приподнимаясь на метр вверх с резким хлопком воздушная струя вырвалась из соплы двигателя и корабль плавно поплыл вниз с холма к реке путь нашел сначала на юг к прелесью а затем возле него мы сворачивали круто на восток и через занимавшие большую площадь болота уходили к опорному хребту где был еще один перевал ведущий в мертвые земли. Никакой заставы там не было, потому что болота считались непроходимыми, как и кряжи вокруг. Ну а мы вполне могли сократить почти три сотни километров пути, чем если бы телепались до того перевала, что использовали в первый раз. До горы мы добрались ближе к вечеру. Болоты и впрямь были огромные. Сплошь покрытые ряской, с растительностью от изумрудно-зеленого до бурого цвета. Иногда они напоминали луга, на которых милое дело попастись, но только под слоем обманчиво яркой зелени и переплетенных меж собой корней таилась топь неизвестной глубины. А еще в этих болотах жила своя, ни на что не похожая жизнь. Мы даже испугаться не успели, как за нашей кормой вынурнула здоровенная сундук размером голова какого-то животного на длинной шее» с чрезвычайно зубастой пастью, и только обиженно клацнула, не успев цапнуть слишком быстро двигающийся объект. Динозавр? Да еще плотоядный? Его пребывание посреди болота вызывало некоторые вопросы. Как минимум плана «А что он жрет?» «Если тело соразмерно пасти, то питаться эта скотина должна до неприличия обильна и чем-то весьма крупным, иначе такая пасть не нужна». Либо это еще один отголосок прошедшего катаклизма, очередная магическая тварь, наследие магов прошлого, и ее наличие могло свидетельствовать о близости с каким-нибудь древним объектом. Сигур! окликнул я стоявшего за рулем студента, отдай-ка круг небольшой, глянем, что тут есть. Он послушно кивнул и чуть довернул, так, чтобы мы с постоянным углом вышли на циркуляцию. Когда за кормой вынырнула еще одна пасть, Я уверился, что на верном пути. А затем, через несколько километров, когда число динозаврообразных зверушек увеличилось в несколько раз, из болота показались неровные, оплавленные остовы каких-то строений. Мы аккуратно обогнули их, приблизившись насколько возможно, и я разглядел две разрушенные башни, едва торчащие над болотом. Постройка древних, скорее всего, объявил я тоже с любопытством выглядывающим за борт студентам. Вероятно, уничтожено мощным магическим ударом. Видите, края стена плавленная, и камень застыл потеками. Механическое разрушение не дало бы таких повреждений. Возможно, все это болото – следствие древней магической битвы, произошедшей здесь. Скорость снизить не давали в открытую плывущие за нами зубастики, коих набралось уже с десяток. И толком подробности разглядеть не удалось. Но ясно было, что все самое ценное находится сильно глубже поверхности. Поэтому, сделав круг почета, мы двинулись дальше к уже ясно видимой седловине хребта. «Интересно, что было в тех башнях?» – задумчиво произнесла Гудрун. «Скорее всего, жилище одного из древних магов». Пожал плечами я. Уничтожение верхушки некромантов дало возможность выйти из подполья пулья магам других направлений. Да и обычные разумные в стороне не остались. В первую сотню лет после катаклизма творился самый настоящий хаос. Все сражались со всеми. Делили наследие и устраняли конкурентов. У множества сильных магов в те годы был соблазн подхватить выпавшее знамя Древней Империи, установив магократию с собой во главе. Это было время, когда активно заключались всевозможные союзы и также быстро распадались. Отголоски этих сражений мы можем видеть и сейчас. Но почему магократия не возникла вновь? Я посмотрел на задавшего вопрос Барри, кивнул. Да, хороший вопрос. Особых свидетельств история того периода до нас не донесла, но с некоторой уверенностью могу утверждать, что маги настолько ослабили себя в дележе наследства, что перестали представлять какую-то серьезную боевую силу. А один, даже архимаг-стихийник, имперскому легиону не противник. Да, потери у легиона будут, может, даже до трети личного состава, но сильных магов мало, а неодаренных много, и они были вполне готовы на подобный размен. Как сказал один военачальник, боги всегда на стороне больших батальонов. Дальше особо ничего интересного не было. Разве что на перевале, который мы успели проскочить до темноты, сидели какие-то ети-не-ети, но белые мохнатые обезьяны, пытавшиеся кидаться крупными каменными булыжниками. Даже попали один раз. Правда, ровно в магический щит, который отфутболил Каменюку обратно, сбив сразу троих. Страйк! Прокомментировал я, отвлекшись на секунду. Перевал, хоть и подзасыпанный снегом, изобиловал опасными участками, поэтому за штурвалом стоял я, снизив скорость километров до тридцати в час, огибая острые выступы и глубокие расщелины. И только когда перед нами раскинулась ровная, чуть голубоватая в лунном свете ледяная пустошь, позволил себе выдохнуть и передать управление Бруорну. Распределил вахты и, оставив себе под утреннюю, завалился поспать несколько часов. Впереди было еще меньше полутора-двух суток, за которые мы должны дойти до самых заповедных мест, куда не рисковали соваться даже самые отмороженные на голову группы искателей приключений. Эпицентр мало отличался от остальных мертвых земель. Все тот же лед под ногами, двухсотметровым панцирем сковавший лежащую под ним долину. Но веяло в морозном воздухе что-то, какие-то эманации, заставляющие неуютно ежиться и постоянно оглядываться, будто чье-то недремлющее око неотрывно смотрело в спину. — Профессор, нам здесь не рады! — угрюмо буркнул остановившийся рядом со мной Брорн. Даже этого здоровяка проняло, несмотря на всю его магическую сопротивляемость. Корабль лег на плоское дно заставив лед слегка треснуть под своим весом. Тонкие, но глубокие трещины со звуком лопнувших струн побежали куда-то в стороны, змеясь самым причудливым образом. Не услышали бы, тревожно оглянулась на резкий звук У местных нет слуха, — ответил я. — Они ориентируются только на магию. Сказал это уверенно, но самого червячок сомнения тоже потихоньку грыз. А вдруг слышат. Не те, так еще какие. Поэтому я продолжал тщательно обшаривать взглядом затянутый дымкой горизонт. Но все было тихо, к нам никто не несся, вздымая снежную пыль. На километры во все стороны расстелался однообразный застывший пейзаж. Даже воздух не двигался в звенящей тишине, нарушаемой только хрустом снега под дунтами, скрипом брони и негромкими фразами разгружавших на инструменты и припасы студентов. — Профессор, где будем делать шахту? Рядом остановился Ботлер, нахохлившийся и угрюмый, нет-нет, проверявший рукой толстую рукоять божественного меча, торчавшую из прорези в ткани. Наши доспехи покрывали белые накидки. Не столько маскирующие нас, сколько, благодаря зачарованию, не дававшие металлу под ними накаляться. Сейчас, погоди, Барри. Я достал из кармана амулет, похожий на компас, который дали сестры Ордена Бдящих. Принцип работы у него был схож. Разве что стрелка наводилась не на магнитный полюс, а на ближайший сильный магический источник. Покрутившись на месте, я определил, куда стрелка ориентируется, и осторожно, шаг за шагом, принялся вычислять нужную точку. Фанила тут очень хорошо, и Амолия то и дело принимался неуверенно качать стрелкой из стороны в сторону. В такие моменты я замирал, давая ей успокоиться, и снова, по чуть-чуть, продвигался вперед. «Тут!» Наконец ткнул я в лед под собой, когда стрелка стала вращаться на манер вентилятора, не желая останавливаться вовсе. Перегнав поближе корабль, с некоторым трудом извлекли монумент и воткнули тут же в наспех пробитую выемку. А затем я кивнул Барии. «Собирайте плазмобур». Нам не было необходимости строить вокруг шахты укрепления. Наша задача была не сидеть тут месяцами, а просто пробить 200 метров льда и убедиться, что устройство, создавшее катаклизм, окончательно уничтожено. А если нет, то быстро доуничтожить и свалить отсюда. Поэтому собирался запустить штуковину, названную мною «Плазмобуром». Это было сборное кольцо, создававшее внутри себя область высокой температуры, в котором я собирался проплавить шапку сверху донизу. Но главное, лед должен был не просто таять, а мгновенно испаряться, и нам останется только наблюдать, как облако быстро кристаллизирующегося пара будет оседать снегом. По центру кольца мы сделали специальное крепление под монумент, который должен был гасить излучение от активной магии. «Ну?» произнес я, когда сборка была закончена, и кольцо диаметром метров четыре с монументом посередине прочно установилось на льду. «Поехали!» Секунду после активации заклинания оказалось что ничего не происходит. Но затем лед под кольцом буквально взорвался паром, заставив нас поспешно отбежать еще дальше, а само кольцо стремительно ухнуло вниз, скрывшееся в облаке пара, как в дымовой завесе. Я завороженно смотрел, как из проплавленного отверстия с голым и шипением бьет вверх тугой столб пара. И чем ниже опускался наш плазмобур, тем выше этот столб поднимался, а звук становился все злее и громче, под конец превратившийся в натуральный рев какого-то мифического чудовища. «Профессор! Профессор!» Меня подергали за рукав, и я, отлипнув от зрелища, посмотрел на привлекшего внимание парня. «Да, Барри. А как мы узнаем, что плазмобур дошел до дна? А как пар перестанет идти?» Подумав, ответил я. «Землю и камень бур в пар не сможет превратить. Только расплавит. А когда кольцо погрузится в расплавленную породу, то это, в свою очередь, замкнет монумент и питающие бур аккумуляторы в обход держателей из тританиума. Монумент быстро высосит с них ману, и бур заглохнет». «Вы все продумали, профессор». Не сдержал восхищения студент, на что я только скромно улыбнулся. Не говорить же ему, что я об этом подумал только сейчас, ничего такого заранее не предполагая. Но должно было сработать. Все-таки конструкция бура не была закрытой, а то был бы номер, проплавленка руда жидкого ядра планеты. Спустя несколько минут с неба стал сыпать снег, разом снизив видимость до нескольких десятков метров. И я приказал всем собраться на борту корабля. Его борта были определенной защитой от внезапного нападения. Но обошлось. Ни одна из ледяных тварей нас не посетила. А затем, как-то внезапно, порысяк, сяк и взору открылась устье шахты, ставшая чуть ли не вдвое больше по диаметру от изначального. «Пошли!» Незамедлительно перемахнув через борт, я упруго приземлился на лед, одобрительно кивнул, когда студенты без команды потащили из трюма все необходимое для спуска. Бухта веревочной лестницы полетела вниз, разматываясь на ходу. Я подергал крепление, но трехметровые анкеры парни надежно вбили в лед. Засунул за пояс Кайло и первым, перевалившись за край, крепко держась за перекладину, скомандовал порядок спуска. За мной Бари, Айна, Корн, Тугард, Долин, Сигур. Брорн, ты с остальными остаешься наверху, охраняете корабль корабли лестницу. Есть, прогудел староста группы. Я, быстро перебирая руками, стал спускаться. Бурс, почти полностью вплавленным в грунт кольцом, нашелся сразу. Поверхность уже успела застыть, но все еще исходила паром. Впрочем, подушвы сапог не плавило, и ладно. Постучав для острастки кайлом, проверяя, что под застывшей коркой не осталось расплавленной породы, окончательно спустился с лестницы. А еще сквозь мутную ледяную поверхность стенок шахты проступали очертания какого-то крупного сооружения, всего в нескольких метрах от меня. Туда. Показал я на объект, и опустившиеся студенты взялись за кирки. С их возможностью подключать внутреннюю магию, усиливая себя, пробивать проход в толще льда было несложно. Ледяная крошка летела во все стороны, а крупные куски, то и дело, вываливающиеся в проход, оттаскивали в сторону. Добравшись до каменной стены, очень похожей на башню из нашей первой экспедиции, мы стали пробиваться вдоль нее, пока не обнаружили вход. Уже выломанный. Похоже, избранная до меня шла этим же путем. Неплохо. Значит, мы точно на верном пути. Минус был только один. В момент катаклизма вход ничего не закрывало, и внутри башни все было тоже сплошь забито льдом. Дальше! Вздохну я, уступая место студентам, Риана, взявшимся за инструмент. Снова полетела крошка, и глыбы с треском и грохотом повалились на землю. Пришлось расчистить почти весь первый этаж, пока мы нашли проход вниз, тоже выломанный и полный льда. И только спустя часов пять непрерывной долбежки Мы, наконец, уперлись в плотно закрытые створки. И трупы. В мантиях, в мороженные в лед, и от того, как живые. Я разглядел на лицах магов, что нашли свой конец, пытаясь проникнуть за массивные ворота. Выражение ужаса. Похоже, они понимали, что должно произойти, но уже не смогли этому помешать. — Этих аккуратно убрать, — приказал я. — Не дай бог оттают и начнут вонять. А они точно не оживут?» — с некоторой боязнью в голосе уточнила Айна. «Не должны», — качнул я головой. Вода, внутри замерзнув, необратимо нарушила целостность клеток их тел, так что это просто трупы, чей внешний вид — следствие шоковой заморозки и хранения при крайне низкой температуре. «Хорошо», — выдохнула та, — «не люблю оживших мертвецов». Я же обратил все свое внимание на массивные ворота, перекрывавшие проход. И чем больше смотрел, тем больше они напоминали мне люк на каком-нибудь космическом корабле, такой же разделенной посередине тонкой линии стыка и разъезжавшейся при открывании в стороны. Петель, как таковых, не было, как и намека на замок. — Расчищайте стену вокруг ворот, — приказал я. — Где это должна быть панель управления? — И точно. Слева от прохода обнаружилась панель, слабо фонящая магией, с двумя десятками символов на ней, похожая на разновидность кодового замка, где надо подобрать верную комбинацию, которой у нас, естественно, не было. И тогда я сделал то, от чего старался дистанцироваться все это время. Постарался пробудить доставшиеся от некросферы воспоминания древних некромантов. Закрыл глаза, представляя эти ворота и панель перед своим внутренним взором. Начал шептать на древнем языке то, что ухватил из непрошенных видений и смог запомнить. «Проект очищения. Не готов. Готовность. Отставание от графика. Исполнители. Наказание. План. Боги. Войти. Пройти. Контроль. Исполнение». Я пытался ключевыми фразами пробудить еще воспоминания, связанные с этим местом. И внезапно я будто провалился куда-то, оказываясь перед этой самой дверью. Вот только вокруг не было льда, и все сияло чистотой и порядком. — Сроки, — дарил он Партес, — как всегда сроки, — произнес не я, а властным, слегка раскатистым басом. — Когда я уже услышу что-то другое? — Простите, Саватор, но проект слишком сложен. Мы впервые подошли к исполнению столь глобальной задачи. Каждый день наши барды сталкиваются с новыми проблемами. Подчас мы касаемся областей знания, которые толком не можем осмыслить. Чудо, что проект вообще не заглох. Мы буквально угадываем путь, двигаясь практически вслепую. «Очередные оправдания. Я должен слушать не их, а отчеты о выполнении». Простите, Саватер, но к чему такая спешка? Не стоит ли более вдумчиво подойти к проекту? И так пришлось на него отвлечь большую часть Барды, заморозив проекты, связанные с космосом. Дался вам этот космос? Не я повернул голову, глядя на мага, стоявшего чуть позади. Тот был чуть ниже, порядком полысевший, в белом защитном комбинезоне, но взгляд его осветился умом и отчасти усталостью. Мы могли бы попробовать решить нашу проблему, отправив экспедицию к объектам КБ-2 за пределы системы. «Ерунда!» — громыхнул гневно не я. «Ваша экспедиция не факт, что долетит, и не факт, что сможет нанести объектам хоть какой-то урон. Нет, решать проблему будем здесь. Или вы отказываетесь, Дарилон?» «Нет, конечно нет!» — поспешно ответил Мак. «Мы исполним поручение высших». Тогда открывайте и показывайте, что у вас там происходит. Я что, вечно должен здесь стоять? Да, Саватор, конечно. Мак поспешно подскочил к панели и быстро набрал комбинацию символов. Дверь начала раскрываться, но воспоминание уже подернулось дымкой, заребило. Я, поморщившись, приоткрыл глаза, продолжая прокручивать момент набора кода в голове. Потянулся пальцами и коснулся поочередно семи символов три из которых нажимались дважды. Десятизначный код. Стоило мне закончить, как внутри дверей что-то щелкнуло, заскрыжетало. Створки чуть разошлись, буквально на полсантиметра. Но тут же замерли, едва подрагивая. «Что-то мешает изнутри», — понял я. Тут же подозвал студентов. «А ну-ка, примените силушку». Те покивали, изловчившиеся вбили в щель острия кирок и принялись разжимать заклиненные ворота. К скрежету добавился еще противный металлический скрип. Но не выдержав совместного напора усиленных магией рук, что-то со звоном переломилось, и больше ничем неудерживаемые створки разъехались в стороны, открывая огромное, погруженное в полумрак помещение. Кроме дежурного освещения, питающегося от какого-то скрытого источника маны, по первому впечатлению тут ничего не работало. Вдоль стен стояли каменные алтари, а посередине, в паре десятков метров от входа, стояла обвитая проводами колонна, упирающаяся в потолок. А еще на колонне чудился висящий человеческий силуэт, на метр не касавшийся пола. «Осторожно», — предупредил я, — «ничего не трогайте», Кто знает, в каком состоянии местные артефакты. Сам же пошел к колонне. Похоже, именно там был центр управления артефактом, запустившим катаклизм. И там же я увидел трупы. Истлевшие, рассыпавшиеся на фрагменты останки, покрытые превратившиеся в пыль одеждой. Сейчас было и не узнать, кто из них был работником лаборатории, а кто сестрами ордена. Смерть обезличила их. Аккуратно обойдя кости, пусть они уже тысячу лет как мертвы, это не повод по ним топтаться, я подошел ближе к колонии, разглядывая труп на ней. В отличие от остальных, он не рассыпался на части, а только мумифицировался, став цвета старой слоновой кости. Лишенная одежды тела мало напоминала женская, настолько усохла, но то, что я вижу перед собой избранную Валерии, я понял. На весу тело держали цепи, браслетами охватывающие запястья, и толстый кабель, подсоединявшийся к основанию черепа. Меня передернуло... Да уж, смерть не из приятных, если может, конечно, быть приятная смерть. «Покойся с миром», — произнес я, нарушая тысячелетия тишины. Отвернулся, разглядывая остальной зал и разбредшихся по нему студентов как вдруг раздавшийся за спиной голос заставил дыбом встать волосы на всех местах. «Ты пришел!» Сделав с места вперед длинное сальто, одновременно в воздухе развернувшись, я оказался на полусогнутых лицом колонне только на пять метров дальше. А труп, вернее то, что я считал трупом, с хрустом отомкнула веки, раскрывая темные провалы глазниц, и повторила... «Ты пришел!» «Твою ж мать!» — выдохнул я, приглаживая вздыбленные волосы. «Ты живая, что ли?» Впрочем, избранная была некромантом, а значит, я видел перед собой подобие лича, только не полностью завершившее переход в форму высшей нежити. Возможно, не дал это сделать сам артефакт в виде колонны. Но мой вопрос, однако, она внимания не обратила, произнесла, «Ты пришел закончить начатое. Я не смогла. Мне помешали. Но теперь пришел ты. Займи мое место. Сделай то, что должна. «Ты о чем вообще?» Я осторожно подошел ближе, еще не понимая, что она от меня хочет. «Убить всех оставшихся некромантов?» «Очисти мир! Запусти цикл снова. Он слишком отдалился от великого замысла! Ему нужна перезагрузка!» «Ты че, мать, совсем того!» От неожиданности я даже покрутил пальцем у виска. «Это ж некроманты хотели убить всех человеков! Ты же должна была бороться с ними, а не примкнуть к ним!» «Они были инструментом, но в последний момент поняли это!» Тут мумия заткнулась на пару секунд, затем добавила, «Ты задаешь странные вопросы, но я чувствую в тебе силу избранного!» «Не знаю, что ты там чувствуешь?» – ответил я. «Но я не собираюсь ничего тут очищать. Я здесь, чтобы уничтожить это устройство раз и навсегда!» Это снова заставило мумию замолчать, и я, удовлетворенный тем, что расставил все точки над ее, принялся искать, где тут пульт управления. Логика мне подсказывала, что помимо этого шнура в башке избранной, который явно работал через прямое подключение к мозгу, должен быть резервный, хотя бы с функцией вкл-выкл. Первым делом надо было обесточить эту бандуру, которая и удерживала поехавшую на своей избранности сестру Валерии в мире живых. С такими идеями о перезапуске цикла ей давно была пора на тот совет. «Ты неправильный избранный!» — проскрипела мумия спустя минуту. «Да-да!» — отмахнулся я, продолжая осматривать колонну, щупая все выступы и плоские поверхности. Вполне возможно, что их активация была завязана на ауру некроманта, поэтому я водил по ней краем рукава своей мантии, которую натянул поверх брони под белый маск халат «Но это уже не важно. Я сама проведу ритуал. От тебя потребуется лишь сила». Не успел я дернуться, как вылезшие непонятно откуда щупальца обвили запястья и лодыжки, растягивая меня в стороны и поднимая в воздух. «Мы должны исполнить предначертанное и освободить этот мир для новой жизни!» «Да с чего ты взяла?» – заорал я, задергавшись в путах. Но гадские щупальцы не думали поддаваться, несмотря на всю мою божественную силу. И магии, как назло, было не воспользоваться. Что-то блокировало мне ее. «Профессор!» Всполошившись от вида распятого меня, студенты бросились ко мне. Но не успели. Магический барьер отгородил нас, окружив колонну кольцом. Врубившиеся в него кирки лишь чуть прогибали упругую пленку заклинания, не принося видимого ущерба. Мумия продолжила говорить лишенным эмоций голосом. «Великий замысел не должен быть нарушен, так предначертано. Не сопротивляйся, это бесполезно!» Что-то коснулось затылка, плотно присосалось, я дернулся, а затем в голове вспыхнули калейдоскопом воспоминания «Не мои, и даже не некромантов из сферы, а этой Валерии». Каким-то образом нас связала, и я увидел этот зал, но только в нем теперь были и другие. Ракурс чуть поменялся. Я теперь висел на колонне, где была мумия. Валерий, нет! Что ты задумала?» Из-за пленки защитного поля, чуть размыто, узнаваемо, показалось лицо уже виденного в воспоминаниях мною Дарьи Напартаса, руководителя проекта очищения. «То, что необходимо», — ответили мои губы женским голосом. Исполнить предначертанное. Но мы не готовы. База не оборудована до конца. Никто не спасется. Погибнут все. Мы, наши семьи, все живое. Наш мир просто исчезнет. Как это и должно быть. Цикл запустится вновь. На смену одним живым существам придут другие. Так было и так будет. Она сошла с ума. А в голосе мужчины зазвучали панические нотки. «Кто-нибудь сделайте хоть что-то». Рядом с ним показалась фигура другого мужчины. Дарил он, процесс запущен, мы не можем его остановить. Но хоть что-то мы можем, если только попытаться уменьшить радиус поражения, воздействуя на лямбда волну. На секунду Партес остановился, с отчаянием вцепляясь руками в волосы, затем поблекшим и обреченным голосом произнес: Действуйте. Может, выживет хоть кто-то? вот воспоминания закончились, и я вновь оказался сбоку колонны, висящим на щупальцах. — Они помешали мне! — прошелестел бесплотный голос в голове. — Но теперь мы дышим на тьме! — Нельзя сказать, что я покорно принял происходящее. Я как мог пытался вырваться, что-то придумать, но все было тщетно. — Неужели это конец? — Меня обдало холодом. Я кожей почувствовал, как магия начинает течь по моноводам за моей спиной, подпитываемая каким-то скрытым источником. А затем к ней примешивается уже моя собственная мана, которую тянут щупальца. Тебе достаточно!» В голосе мумии впервые прорезаются эмоции. Я слышу в них радость. Но тут, за пленкой поля, я увидел какое-то шевеление, а затем различил, как под руководством Барри студенты тащат в зал монумент из кристаллида. «Профессор, мы вас вытащим!» И тут я успокоился. «Потому что мои студенты — самые лучшие студенты в мире. И если говорят, что вытащат, значит вытащит, потому что я их так учил. Учил думать нестандартно и никогда не сдаваться. А значит, у этой Валерии нет шансов». Стоило монументу коснуться защитного поля, как оно стало резко терять магическую силу. — Ша! Почему? — раздался вопль в моей голове. Но поле замерцало и со звоном лопнуло, перестав отгораживать нас от остальных, а затем с криком «Сдохнет, тварь!» Вперед прыгнул Барри, держа над головой божественный меч. Широкое лезвие с хрустом врубилось в высохшее тело избранной, рассекая пополам. В голове моей будто взорвалась бомба из мешанины ее последних эмоций и бессвязных фраз, но спустя секунду все стихло, щупальцы безвольно опали, и я, рухнув на пол, блаженно растекся по нему, прикрывая глаза. «Выжил. В очередной раз. Правда, долго так лишать мне не дали. Подбежавшие студенты принялись тормошить, с тревогой в голосе справляясь о моем самочувствии». И пришлось подниматься и успокаивать, что со мной все хорошо. «Барри!» — я нашел взглядом парня, улыбнулся и поблагодарил. «Спасибо, ты вновь меня спас!» «Не вас!» — боркнул тот, чуть недовольно. «Эта тварь хотела уничтожить весь мир. Я не мог этого позволить!» Слова чуть надувшегося юноши вызвали у меня улыбку. И не выдержав, я расхохотался. Подошел. Хлопнул по плечу. «Ты, как всегда, в своем репертуаре!» Но ты прав, благодаря тебе и остальным действительно удалось спасти мир, сохранить жизни миллионам живых существ. Пусть об этом большая часть разумных и не подозревает. И любая награда за такое будет недостаточной. Поэтому пока просто примите от меня благодарность. Но оставалось еще одно важное дело. Оглядев остатки того, что когда-то было избранной, я подошел к колонне, снова разглядывая устройство создания катаклизма. Было заманчиво ее уничтожить, разбить на куски, изрубить тем же божественным мечом, но зрело у меня подозрение, что тут всего лишь управляющий контур устройства, но не само оно, и главное его магическое ядро. Я же почувствовал, как откуда-то вливалась прорва магической энергии, которую моя личная только структурировала и направляла, а значит потенциально его можно будет восстановить без особых проблем. Стоит подключить сильного магического оператора. Нет, нужно как-то сломать его полностью. А затем мой взгляд упал на монолит. Почти бездонная штука, в которую можно тупо всосать все лишнее. Откачать энергию, и тогда это окончательно станет мертвым куском магических технологий прошлого, реанимировать которые уже будет невозможно. Так, решительно взялся я за дело. «А ну-ка, взяли монолит и тащите прямо вот сюда!» Я указал на переплетение моноводов, сходившихся узлом где-то на уровне моей груди. «Ближе! Ближе! А теперь поднимайте!» Оббежал тащивших здоровенную махину студентов по дуге, смотря то с одной, то с другой стороны. Присел, заглядывая снизу. «Хорош! Теперь толкайте!» Острая пирамидальная верхушка монолита с хрустом воткнулась прямо в узел. Студенты устало опустили руки, вытирая рукавами выступивший пот. А я с радостью почувствовал, как кристаллит принялся жадно всасывать в себя ману. Быстрый ее ток вызывал ощущение гуляющих по коже волн. «Профессор, это все?» Я взглянул на спросившую это Айну и коротко кивнул. «Да, я думаю, да. А долго он будет ману всасывать?» «Кто знает?» Пожал плечами в ответ. «Увидим». А пока давайте посмотрим, что тут можно найти интересного. Все же объект старой империи. Но в всласть помародерничать мы не успели. То ли запас маны у объекта был какой-то совсем запредельный, то ли емкость кристаллида не была такой уж бесконечной. Но спустя каких-то жалких пять минут, монолит стал трескаться. Гром, похожий на пушечный выстрел, прокатился по залу, и я увидел, как длинная трещина побежала по монолитному телу кристаллида. За ней спустя секунду последовала вторая и я что есть мочи заорал, привлекая внимание замерзших студентов эвакуация эвакуация чего встали бежим и мы побежали треск за нашими спинами стал сливаться в непрерывную канонаду а затем начал трястись и сам комплекс похоже разрушение коснулось не только монумента но и связанного с ним процессом перекачки ядра. «Ух, если бы не уроки Алисы по ОБМ, хрен бы мы так быстро оттуда выскочили». Коридоры схлопывались буквально за нашими спинами. Шахта подъемника, ведущая из подземной лаборатории в башню, и вовсе чуть не оставила меня без ноги. Пришлось скакнуть кузнечиком метров на десять вверх. Но выбрались. Впрочем, терять темп было чревато. Поэтому к кораблю на поверхности ледяного панциря, наплевав на лестницу, Тоже поднимались прыжками, вбивая в лед собственные пальцы. И только выбравшись под серое небо, устало попадали на снег, все еще не веря, что получилось выбраться. «Профессор!» — подбежал ко мне бророн встревоженный нашим внезапным появлением. Но я не успел ничего ответить, как лед под ногами заходил ходуном, вздымаясь вверх, будто делая глубокий вдох, а затем всей массой рухнул вниз с треском грохотом. Под хлопок вырвавшегося из шахты воздуха. От жесткого приземления вышибло дух, но кое-как придя в себя, я сел на снегу, огляделся и не узнал ровный когда-то пейзаж. Сейчас он был перекорежен разломами, вверх торчали словно кривые зубцы ледяные торосы, как бывает, когда по весне на реке начинается ледоход. Но там лед всего несколько десятков сантиметров толщиной, а здесь две сотни метров. Поэтому вокруг нас вздымались целые холмы изломанных ледяных пластов, поднимаясь на десятки метров вверх. Послышались удивленные возгласы. Отходившие от ледотрясения студенты принялись делиться впечатлениями, не особо стесняясь в выражениях. Я бы и сам с удовольствием к ним присоединился, но реноме преподавателя не дало, поэтому я ограничился коротким и глубокомысленным да Спохватившись, пересчитал студентов. С некоторым облегчением выдохнул, поняв, что все на месте. Жаль было, конечно, утраченного монумента. Кристаллит такого размера мало того, что стоит, как не маленький город, но его еще и не достанешь так просто. Впрочем, это уже был второй такой. Первый я профукал в пещере под академией Анкарна. Видать, судьба у меня такая. «Ладно — Ладно, — хлопнул я в ладоши. Обсуждать случившееся будем позже. А пока надо отсюда убираться. Магической маскировки у нас больше нет. И дело времени, когда какие-нибудь ледяные твари почувствуют наше присутствие». Все бросились с вещами к кораблю, а ко мне, привлекая внимание, подошел Сигур. «Профессор!» Чуть замялся юноша, копаясь в складках белых одеяний. Затем вытащил толстую книгу в вычурном переплете. «Вот, я нашел там, в зале...» Толком посмотреть не успел, но там вроде дневника. Сердце мое ёкнуло, когда я принял древнюю вещь из рук студента. Записи кого-то из работников лаборатории, вероятно. Безумная удача, ведь дневник способен ответить на многие вопросы или создать новые, но это уже как повезет. В любом случае, передо мной был невероятно ценный источник информации. А когда я раскрыл его и в подписи на корешке разобрал написанное языком некромантов «Дарилон Партес», то и вовсе испытал чувство, похожее на оргазм. В момент катаклизма начальник лаборатории находился внутри, а значит, скорее всего, выжил. Ненадолго. Без пищи и воды тот долго не протянешь. Но время, чтобы оставить какое-нибудь послание, у него было, Я бы точно постарался описать все, что произошло, не ради себя, но чтобы те, кто впоследствии придут, знали, что на самом деле здесь случилось и почему. Апартес был еще и ученым, и как ученый просто обязан был зафиксировать результат эксперимента, на который потратил столько сил и времени. Но читать было некогда, надо было как можно быстрее сматывать удочки. Поэтому, засунув дневник себе в карман, я подтолкнул Сигура к кораблю и сам побежал следом за ним. В конце концов, в колледже у меня будет достаточно времени, чтобы все внимательно изучить.